На снимке у смотрителя королевских ворнов был страшно разинут рот, а в выпученных глазах застыл первобытный ужас. Из тауэра исчезли ворны. Значит, королевство падёт.